залечьом тела, решил он. Я беру ответственность на себя. Дауган переглянулся с Джалдаем и осторожно сказал: "Ваша честь, а что если эта женщина просто напустила на него порчу? Она же занималась чёрной магией. Тогда на теле нельзя будет найти никаких следов". да огонь я верю, что на свете есть многое, что недоступно нашему пониманию, ответил ему судья. Но в то, что с помощью чёрной магии можно убить человека, я верить отказываюсь. Такого не допускают небеса. Марум, ступай к старости и передай ему, чтобы был сегодня в полдень на кладбище. Глава 20. На кладбище происходит вскрытие исповедь обмороженного человека. Ближе к полудню. В северном квартале началось настоящее столпотворение. Села мились через северные ворота к кладбищу. Сквозь толпу пронесли поланкин судьи Ди Люди молча постранились, освобождая дорогу, но когда вслед за полонкином пронесли на крытом кресле вдову Лю, толпа разразилась громогласными приветствиями и аплодисментами. Люди шли к центру кладбища, где перед их взорами представала развёрстая могила, гроб прислонённый к козлом, красные циновки на земле рядом стол, за которым восседал старший писец и большая скамья. Вристовы заранее позаботились о том, чтобы на время превратить кладбище в рабочее место, разумеется, настолько, насколько это было возможно. Судья вышел из поланкина, около гроба его уже ждали го и городской похоронщик. Го сидел на корточках около гроба и разводил огонь в маленькой переносной печке. Судья занял своё место на скамье по обе стороны которой стали Мажун и Дзяодай. Кресла, в котором сидела вдова Лю, поставили на землю и открыли Вдова сидела прямо, не шевелясь, и глаза её были закрыты. В толпе послышались злобные выкрики, и люди подались вперёд. "Взгляните на эту женщину", приказал судья. "Ди!" и прошептал помощникам. Небеса не допустят, чтобы она скончалась у нас на руках. Го осторожно взял вдову за подбородок. Её веки дрогнули, и она открыла глаза. Го снял поперечную перекладину на кресле и помог вдове встать. Увидев гроб, вынутый из могилы, она застонала, закрыла лицо руками и без сил оперлась на спинку кресла. — Вот притворщица! — злобно пробормотал Даогань. — Да, но ты... "Толпа явно на её стороне", прошептал в ответ судья. Он ударил по столу молоточком, на открытом морозном воздухе этот звук прозвучал совсем иначе, чем в зале суда. Сейчас объявил судья, будет произведено обследование тела Люмина, скончавшегося 5 месяцев назад. Внезапно в давалу шагнула вперёд, опираясь на палку. И громко заговорила, о, ваша честь, Вы отец нам, людям, Дэй Джоу. Сегодня я вела себя непочтительно, Ибо хотела защитить свою честь И светлую память покойного Ляня. За свою дерзость я понесла заслуженное наказание, Но сейчас я молю вашу честь Не тревожить бренное тело моего супруга. и не вскрывать гроб с этими словами вдала упала на колени и три раза стукнула слобом о землю в толпе заволновались всем показалось разумной и понятной её просьба и люди ждали что судья ди согласится я судья дей джао Ростка ответил судья Ди: "Приказываю привести обследования, имея на то достаточно веские основания, я считаю, что Лумин был убит". И красновечье его вдовы не остановит меня и не заставит отказаться от моих намерений. Пусть откроют гроб. Лишь похоронщик выступил вперёд. Вдова подняла сна ноги. И полуобернувшись лицом к толпе, закричала, обращаясь к судьям: "Ваша честь, почему вы так жестоки? Неужели же это обязанность судей? Ваша честь обвиняет меня в убийстве мужа, но есть ли у вас хоть одно доказательство моей вины?" Пусть вы судья, но вы не всемогущий. Помните, что высший закон всегда на стороне угнетенных и униженных. И помните, что за несправедливое обвинение невиновного судья сам несет то наказание, которое для него готовил Павел. Пусть я лишь одинокая, беззащитная вдова, но я добьюсь того, чтобы с головы этого судьи сняли судейскую шапочку. Верно! Она права, закричали в толпе. Не нужно никакого обследования. Тишина! выкрикнул судья. Если на теле не окажется следов насильственной смерти я уйду с поста судей и приму наказание вдова попыталась что-то добавить но судья не дал ей заговорить чего мы ждём открывайте гроб похоронщик подошёл к козлам на которых стоял гроб И ударил по крышке долотом. Двое его помощников занялись взломом крышки с другой стороны, и через несколько мгновений крышку наконец сняли и положили на снег. Замотав нос и рот шарфами, они вынули из гроба тело вместе с подстилкой, на которой оно покоилось, и опустили его на циновку. Те любопытные, что подошли чересчур близко, в ужасе отпрянули назад, мертвое тело являло собой неприятное зрелище. Го! поставил рядом с сценковкой две большие вазы с цветущей смолой, чтобы перебить трупный запах, надел маску из прозрачной газовой материи и сменил свои обычные перчатки на тонкие лайковые. Он взглянул на судью в ожидании приказа начинать. Прежде чем начнётся экспертиза, сказал судья, пусть похоронщик представит отчёт о вскрытии могилы.